Эпилог. Конечно же, полиция запустила полномасштабное расследование, но едва успела начать, как его закрыли. Официальное заключение суда – смерть от рук неизвестных лиц, но на неофициальном уровне дали понять, что Ферчайлд покончил с собой, а постановление суда лишь должно было избавить молодую вдову и детей от дальнейшей неловкости. Кончину мисс Флауэрс признали несчастным случаем. Проект Кильского канала стремительно закрыли. Бертрам рассказал, что, по утверждению Рори, во время поисков тот выследил таинственного лесного человека. Кто он, неизвестно, но точно не немец. Обратно в степлфорд холл направилась печальная процессия. Но не успели мы войти в дом, как ко мне бросилась реченда. «Слава Богу, ты вернулась!» — воскликнула она. «Нам столько всего нужно купить. На медовый месяц Ганс везет меня в кругосветное путешествие, и ты тоже едешь. Он пытается купить билеты на этот новый корабль, «Титаник». Это будет сказочное путешествие!» Она обняла меня, и за ее спиной я увидела, как Рори вручает Ричарду Степлфорду письмо и последувшую за ним реакцию. «Так он и в самом деле увольняется?» — пробормотала я. — Кто? — спросила реченда Рори. — Ну, теперь у него есть опыт, может идти работать, куда захочет. Думаю, он правильно делает. Поскорей бы уже самим уехать. Пойдем, автомобиль ждет снаружи. Мы возвращаемся в поместье Мюллера. реченда повела меня за собой, а Бертрам помахал на прощание. — Скоро увидимся. — Одними губами пообещал он. Но я не была так уверена. Мне казалось, что мой маленький мир снова разваливается на части.